И вот в тех школах дети дворянские разные науки осваивали, но пуще всего свои силы и умения разные развивали, со щитом бегая и безонова, копия метая и всякие тяжести поднимая. Впрочем, когда Тимофей и сам грецкую грамоту начал разуметь, он те свитки тоже прочитал. «Со святой горы Афон они были». Там, в надежном месте сохраненные, переписанные, и патриарху русскому, по его просьбе патриархам Вселенским, Константинопольским, кои, самым старым среди всех православных патриархов был переданные. Хотя то уже не в первый год обучения произошло. И вот ведь какое чудо случилось. Ранее Тимофей едва-едва одни русские буквицы разумел А не прошло и полгода как не только по-русски уже вполне бегло псалтырь, молитва слов и деяния апостолов читать стал, а и на других языках, к своему удивлению, понимать кое-что начал. Вечером после ужина опять же время ото всего свободное дано было, теперь уже всем, невзирая на то, кто какое прилежание высказывал. Хотя многие коим учеба тяжело давалось, Так уже в время повторяли, чего не поняли. Вылететь из царской школы за небрежение никому не хотелось, ибо все отроки были вдовьи-дети, и возвращаться в нищее прозябание никто не желал. Однако многим учение все равно давалось с трудом, и тем, кто все одно до конца недели не успевал все свои огрехи исправить, либо в слишком большом озорстве замечен был, в субботу до бани надлежало явиться на конюшню и на собственной спине розгами свое небрежение почувствовать. Тимофей-то там только пару раз оказался, но не давалось ему поначалу латынь, хоть ты тресни. Совсем чужим язык казался, но как по-кошачьи разговаривать. А вот его приятель, Аникей, там частенько гостил. Уж больно неуемный у него характер оказался, так и тянуло на всякие шалости. Ну а в воскресенье, после обедней, они все были совсем свободны и часто бегали на торг или, когда уже пал снег, в Скородом, да на Заячью гору кататься со снежных горок, либо на Москву-реку, к глубинному торгу, снежки ратиться. Но больше всего Тимофея поразил царевич. Вот уж не ожидал, что человек может столько знать. Царевич ни к какому десятку приписан не был, и потому часто сиживал на занятиях с разными десятками. И все время первым руку тянул, когда учитель что спрашивал. И ведь что самое странное, иногда самого учителя в удивление вводил. Некоторые, правда, как тот же надутый индюк Расмуссон, все время старались царевича оборвать и грозились наказать за то, что, мол, он не то, что ему задано учит, а совсем другое. Но большинство только удивлялись, да радовались, да всем остальным в пример ставили. И вот что интересно. Даже гавша что из Вятских, ну, которые бывшие новгородские, детей боярских, Ко всем прочим обычно шибко ревнивый, когда ему в пример царевича ставили, усмехался и ответствовал, «Так кто ж царевич?» На крещение их всем скопом повели на Москву реку, в Иордань. И тут уж тем, кто утренний порой пытался от снежной бани увильнуть, эдак мазануть себе снежком по пузу тихонько дозбежать в горницу, Пришлось, ой, как не сладко. Но благодарение Господу никто не заболел. Потому как прямо на берегу у Иордани поставили сруб с черной баней. И всех, кто окунулся в Иордань, бегом погнали в жарко натопленную баню. Откуда потом многие выскакивали и опять в Иордань ныряли. Ну, как в обычную прорубь. Но это уже позже, когда отец Макарий с монахами Чудового монастыря с Москвы-реки ушли. А сразу после сретения Господня Тимофея ждала нечаянная радость. На занятии по воинскому умению им всем выдали по знакомой Тимохе пистоли. И тут он славно отличился, в конце занятия первее всех ловко снарядив пистолю и изготовив ее к бою. Причем не только первее всех в своем десятке, а вообще первее всех во всей школе. И потому в субботу царевич вручил ему красную шапку с куньей оторочкой, которая полагалась тому, кто за прошедшую неделю всех в школе своими успехами удивил, и серебряную копейку. Так-то им на сласти и иные всякие развлечения каждому из двунадесятых праздников также вручалось по серебряной копейке, а так лишь ему одному, да еще при всех. Вручил и еще и похвалил прилюдно. Молодец, Тимофей, всех удивил. Тимофей потом целую неделю эту шапку носил, даже утром, когда снегом обтираться выбегали, и то в ней выскакивал. Только через неделю ее пришлось отдать Никодиму из третьего десятка. Он своим скорочтением всех превзойти сумел. За то время, что клепсидра, ну, часы такие водяные специальные, у отца Макария четверть часа отмерила, аж двадцать восемь молитв из молитва слова оттарабанил. Но Тимофей на него не в обиде был, он и сам сию шапку от Дамиана псковитянина получил, тот всех успехами в Цифири удивить сумел. Так ловко научился Цифирь вычитывать, и складывать, доделить и помножать, что никто во всей школе быстрее его сие делать не умел. На прощенное воскресенье ходили на Москву реку дивиться на кулачных бойцов, кои один на один сходились, а потом наблюдали потеху, когда православный люд стенка на стенку биться выходил. И тут-то выяснилось, что те ухватки, коим их казак Кидша и татарин Инский Роматка в подлой схватке обучали, отчинно бы в такой потасовке выручить могли. Не все, конечно, поскольку на то она и подлая схватка, что некоторые ухватки в честной драке использовать никак невозможно, но кое-какие вполне. Пацаны, распаляясь, так и орали «На орла его! На орла бери!» или «Рукосуй ему! Рукосуй!» Но их почти никто из бойцов не понимал. Да и среди зрителей таковых также не нашлось. Через три недели после Пасхи они покинули уже ставшее родным подворье и отправились конным ходом к Ярославлю. По пути обихаживая коней, кошеваря и собирая с учителем-лекарем разные лекарственные травы до коренья. Еще каждому было задание рисовать свою карту тех мест, через которое проходила дорога а учителя конного воинского устроения коих аж на трое было поляк пан Пшемаковский, бахвалившийся тем что у себя в речи посполитой был гусарским ротмистром вятский боярин бязин прозвищем грива над поляком в волю потешавшийся но не злобиво это к по доброму и татарин ахметка особливо сильный в канавальском деле, при всем путешествии гоняли их в хвост и в гриву. Примечание. Польские гусары, элита войска польского, в отличие от венгерских, румынских и русских гусар, например, времен Дениса Давыдова, являвшихся легкой конницей, это были тяжело вооруженные, закованные в латы всадники прямой аналог европейского рыцаря. Их отличительной особенностью, давшей им такое название, являлись укрепленные за спиной высокие конструкции из орлиных или гусинных перьев, этакие своеобразные крылья, которые были не столько украшением, сколько пассивной защитой от татарских арканов. Конец примечания. Так что у Тимофея, несмотря на то, что он, как, впрочем, и все остальные, с измальства к коню приучен был, первые две недели так ноги болели, что спать временами не можно было. И не от потертости нет, а от того, что их тут же начали приучать ко всяким разным конным премудростям, то стремена отстегнут, то узду велят не трогать.